Глава шестая. Ну, удалось что-нибудь выяснить? спросил я у рагона, едва слез с грифона. Разумеется, кивнул довольный маг. Много чего интересного удалось узнать. Это он там щерился, напившись зелий, а как начал пытать, тут же запел, как птаха поутру. Так все-таки это зелье? обрадованно спросил я. Это радует. Зря радуешься. Это сволочь не знает рецепта. Им их готовые выдают. Я спрашивал и, поверь, хорошо спрашивал. «А кто выдает?» «Их старшие», — пожал плечами Рагон. «Ты мне лучше ответь, это не тот самый Грифон, который нам так помог». Неожиданный гость из пустыни так и продолжал обхаживать даю, приносил еду и надолго не отлучался, а самое печальное, она начала отвечать ему взаимностью. По крайней мере, как только я покинул ее спину, она взмыла в воздух, и теперь они рядом кружились над лагерем, собирая взгляды любопытных зевак. «Он самый», — кивнул я, — «как бы нам совсем без помощи не остаться». «Отлично!» — обрадовался Рагон. «Не забывай, что ты обещал подарить мне птенца, если вдруг еще будет». «Это когда я такое обещал?» — удивился я. «Когда подарил Грифона своему сыну», — усмехнулся Архимаг. «Десяток лет назад, даже больше. Что, уже запамятовал?» «Ладно, может, и не будет пополнения», — отмахнулся я. «Что еще удалось узнать от пленника?» «Проблема на самом деле очень серьезная», — помрачнел Рагон. «Сейчас она нас не касается, но в будущем наверняка коснется. Империя тоже в опасности. Мы с тобой примерно все угадали. В общем, какая-то группа магов решила провести серьезный эксперимент». А его результат мы сейчас наблюдаем. Самое печальное, что это пятно будет продолжать расти. Разумеется, границ империи оно достигнет не скоро, лет через 30-50, а может и больше. Но если их творение не разрушить, то рано или поздно оно в любом случае достигнет империи. «У них много магов. Откуда они вообще появились?» – уточнил я. Этот эксперимент проводило около двух десятков сильнейших магов. — проворчал Рагон. — Этого, который нам попался, там не было. Оказывается, он слишком слаб и неопытен. Пятно появилось много лет назад за горами. Сейчас вот доросло до этих мест. — Понятно, — вздохнул я. — Что предлагаешь делать? — Не знаю, — пожал плечами Архимаг. — Позже еще раз вдумчиво побеседуй с пленником. А вот тебе нужно отправляться в столицу и доложить императору о нашей проблеме. Пусть собирает совет магов и принимает решение. А что ты будешь тут делать? Мне очень интересно, кто нападает на местных, — ответил Рагон. Хочу поймать одного. Смотри, чтобы тебя самого не поймали, — проворчал я. Во время путешествия Нолан не расспрашивал меня о том, как так получилось, что один маг чуть не прибил двух универсалов. Видно, он опасался моего питомца, который постоянно находился рядом, оберегая раненого хозяина и очень неодобрительно смотрел на всех, кто ко мне приближался. Сейчас он внимательно нас выслушал. Рагон не стал ничего утаивать, рассказал все честно. То, что нас чуть не убили, мужчину нисколько не встревожило. «Наши маги опытнее», — заявил он. «Возможно, легко смогут победить этих пришлых». «Серьезно?» — ухмыльнулся я. «А ничего, что они уже уничтожили несколько ваших групп, хотя там были маги, или вы послали только слабых? «В засаду угодили, как и вы», — отмахнулся Нолан, «не замечая, что Рагон побагровел от злости». «Какой же ты идиот!» — наконец выдал Архимаг. «Это ты мне?» — изумился Нолан, «видно, не привык к такому обращению». «Тебе, родимому!» — кивнул Рагон, зачем-то оглядываясь по сторонам. «Давай проведем с тобой поединок. Защитные амулеты у нас есть. И проверим, насколько ты хорош в бою до трех попаданий». Только давай отойдем вон за тот пригорок, чтобы не позорить тебя перед твоими же подчиненными». К моему удивлению, Нолан отказываться не стал. Даже обрадовался такому неожиданному предложению. Устраивать магический поединок на глазах у всех он не хотел. Мы отошли за пригорок, где два архимага встали друг напротив друга. Надо сказать, что глава совета магов был хорош в магическом искусстве. Били по друг другу заклинаниями минут десять, Но как Нолан не старался, он все равно проиграл со счетом 3 к Правда, первым пропустил заклинание именно Рагон, но все равно смог собраться и вырвать победу. После проигрыша Нолан вызвал на поединок и меня. Только его пришлось сразу же прекратить, потому что Дайя увидела начавшееся безобразие и едва не прибила моего соперника. Но я особо не обольщался, хотя постоянно учился. Рагон был намного сильнее меня и быстрее. «Вряд ли я смог бы победить этого человека». «В общем, так», — начал подводить итог Архимаг. «Стен тоже далеко не слабый, а нас за малым не пришиб всего лишь один маг. Один! Не будь у нас магических амулетов, ты бы сейчас с нами не разговаривал. Больше тебе скажу. Если так пойдет и дальше, то вскоре вы все станете покойниками. Вы хоть что-то предпринимаете для противодействия этой угрозе?» «Я прошу прощения за свое высказывание», — проворчал Нолан. «Вы на самом деле сильный маг. У вас просто мало опыта в противостоянии с себе подобными», — отмахнул Сарагон. «Вы никогда не участвовали в серьезных битвах. Вот и результат. В этой ситуации ваши зверюшки вряд ли помогут. К тому же противник в создании магических тварей тоже очень неплох. Этих пришлых очень мало, иначе они бы уже напали. Но пока опасаются, это радует». «Мы пытаемся разработать артефакты, чтобы остановить продвижение пятна», — вздохнул Нолан. «Успехов пока не достигли, но мы усиленно продолжаем над этим работать. Сейчас хотим хотя бы прекратить набеги на наши земли. Они стали значительно реже, но у нас стянуты сюда все силы, а джунгли не самое безопасное место. Уже стали доносить, что на освобожденные земли стали заходить разные твари. Мы ведь собрали здесь почти всех своих защитников» а в деревнях остались старики, женщины и дети. — Прекратить набеги несложно, — отмахнулся Рагон. — Достаточно вырезать магов в ближайших оазисах. Там ваши недоброжелатели сидят. — Так, может, вы нам в этом поможете? — спросил Нолан. «Нет, — Нет-нет, не подумайте, ничего плохого. Уговор вы выполнили. Мы продолжим поставку редких ингредиентов. Хотя и не в прежних объемах, они нам теперь самим нужны. У нас сейчас очень непростая ситуация. Можно и помочь, неожиданно легко согласился Рагон. Только нужны маги, настоящие боевые маги, которым не привыкать биться с достойными соперниками. А вы, простите, для этого не годитесь, но тоже готовьтесь. Мы всегда готовы защищать свою землю, гордо заявил мужчина. Стэн, не прими мои слова как приказ, но тебе придется отправляться в столицу, вздохнул Рагон. Сообщить императору о неприятностях. Пусть пришлют нам в помощь группу магов. Раста с его уродцем. Обязательно. Раноса тоже. Ну и еще пусть заберут боевых магов с границы с Водагами. Они нам тоже пригодятся. Твоему сыну также придется прибыть сюда. Нам просто жизненно необходим второй грифон. Понятно, проворчал я. Ты не переживай. Мы его обязательно прикроем. Да и грифоны в обиду не дадут. С ними у нас будет больше шансов захватить какого-нибудь более знающего мага. «Я тоже соберу отряд», — влез в разговор Нолан. «Разумеется, вы не будете отсиживаться за нашими спинами», — кивнул Рагон. «Тоже собирайте серьезный отряд. Попытаемся пройти по оазисам». «И еще одно». Архимаг тяжело вздохнул. «Видишь ли, на самом деле мы со Стэном очень добрые ребята, незлобивые, а сюда прибудут маги, которые, скажем так, могут крайне негативно отнестись к высокомерию ваших людей». «Быстро вызовут на поединок и быстро объяснят и покажут, что они собой представляют. Поговорите еще раз со своими подчиненными, чтобы потом не возникало недоразумений и неожиданно появляющихся трупов. Не знаю, как у вас относятся к магам, а у нас это элита, и они привыкли к соответствующему обращению». «Все будет хорошо», — заверил нас Нолан. «Хочется в это верить», — проворчал Рагон. «Ну что, Стэн, когда отправишься?» «Если получится, то завтра утром», — ответил я. Сомнения в моем голосе появились после того, как мой питомец и еще один грифон, резко замахав крыльями, начали удаляться в сторону гор. Мой призывный вопль, да, ее предпочла не услышать. «Вот так, будут меня убивать, а она будет устраивать романтические встречи и не откликнется на зов». Долго ждать грифона не пришлось. Вернулась через три дня. За это время ничего интересного не произошло. Разве что пленник предложил мне перейти на их сторону, обещая разные блага. Забавно, Рагона почему-то не позвал, а мною заинтересовался. Наверное, до него дошло, кому принадлежит Грифон. Любовь двух Грифонов быстро сошла на нет. Теперь партнер держался на приличном расстоянии, а если пытался приближаться, мой питомец его атаковал. Бил нещадно, как будто пыталась убить». Самец не сопротивлялся, просто удирал и все. А потом снова приближался, но слишком близко старался не подлетать. Прилетели они к обеду, а уже к вечеру гость снова приволок к добычу, которая была полностью проигнорирована. Больше откладывать вылет я не стал. Планировал забрать из этих опасных мест свою ученицу и увезти ее в столицу, но и тут меня постигла неудача. Едва мы взлетели... Когда ее взяла свой курс и совсем не реагировала на мои команды, летели по одной ей известному маршруту. Впрочем, я догадался, куда она меня тащит. В мой замок. Снова собирается высиживать яйцо. У нее же там гнездо. К моему удивлению, рагон к подобному развитию событий был готов. Несколько раз напомнил мне о данном обещании. Пришлось остудить пыл Архимага, напомнив, что следующий должен достаться моей жене. Но если будет два, что случалось крайне редко, то такой питомец достанется и ему. Конечно, были и другие маги, которые тоже были не прочь приобрести такого грозного питомца. Но я всем отказывал. Хорошо, хоть император не подходил ко мне с таким вопросом. Его просто так не пошлешь. Само собой, забрать мою ученицу мы не смогли. В пространстве питомец ориентировался очень хорошо. Летел целенаправленно, как будто ясно видел перед собой цель. При этом мы почти двое суток не опускались на землю. Я даже как-то умудрился подремать и не упасть. Остановились на отдых только на одном из островов, на котором я ни разу не был. Кругом росли деревья. Удалось разжечь костер и немного поспать. У меня имелся заплечный мешок с припасами. Все же я восстанавливал руку. Да, ее слетало на охоту. Три часа поспала. А потом схватила меня лапой, когда я не отозвался на ее крик. Слишком крепко спал. Впрочем, такое бесцеремонное отношение меня сразу привело в чувство. Не слишком хотелось лететь над океаном, болтаясь в лапе. У самого побережья поднялся сильный ветер, который не слишком мешал Грифону. Летели высоко, то и дело сверкали молнии, но нас ни одна не задела. На территорию Империи мы тоже попали неизвестно откуда. Грифон летел по прямой. По-моему, за несколько дней она ни разу не сменила направление. Даже я заметил, когда ее за прошедшее время похудело. Мои припасы тоже закончились. Есть хотелось очень сильно, но я просто не успевал ничего приготовить. Все мои уговоры Грифон не слушал. Видно, считал, что и так с голоду не подохну, пока доберемся до дома. Она охотиться успевала, а вот я похвастаться подобным не мог. К тому же останавливались в таких местах, где даже зайца не прибьешь. В общем, в замок я прибыл уставший, голодный и тоже изрядно исхудавший, но это скорее из-за действия восстанавливающего зелья. Не было достаточно пищи, поэтому для восстановления использовался материал из других частей тела. Мое неожиданное прибытие вызвало в замке настоящий переполох. Слишком давно я не появлялся в столице своего герцогства, ну и мой внешний вид, скажем так, тоже немного настораживал. Пока слезал с Грифона, на улицу уже успел выйти Стэнос со своей супругой, чтобы поприветствовать главу. Едва он увидел, что у меня отсутствует рука, которая еще не успела нормально регенерировать, как тут же насторожился. Впрочем, при людях ни о чем расспрашивать не стал. Как уже было сказано, гнездо для моего питомца уже было готово. Только облагородили вход, а отверстия заделывать не стали. К тому же там часто ночевал Грифон Стэносо, И сейчас под крышей началась возня. Мамашка выгоняла свое чадо на улицу. Впрочем, сынок не особо сопротивлялся. Просто недовольно клекотал, уклоняясь от ударов клюва. А после смирился с неизбежным и перелетел на крышу. «Отец, что случилось? Где твоя рука? Почему ты в таком виде?» Завалил меня вопросами Стенос, как только мы остались вдвоем. «Готовить армию к выходу? Кто посмел на тебя напасть?» «Все нормально. Успокойся», — улыбнулся я. «Давай я сначала поем, помоюсь, а потом все расскажу». «Из замка никуда не отлучайся. Есть очень серьезное дело. Боюсь, нам вместе придется отправиться на неизведанный материк. Там беда. Если надо, отправимся», — даже обрадовался мой сын. «А что с господином архимагом? С ним все в порядке. Но получили мы знатно, хоть он и обошелся без ранений». «На вас напали маги?» Тут же уточнил Стенус. А как же даю? На нас напал маг, он же лишил меня руки, вздохнул я. Это не наши союзники, а какие-то пришлые. Нужно с ними разобраться. Распорядись, чтобы принесли что-нибудь поесть. Желудок к спине прилип, а у меня регенерация. Поесть я смог. А вот с детальным рассказом своих приключений и с мытьем пришлось повременить. Уснул чуть ли не прямо за столом и проспал весь оставшийся день и ночь. Проснулся, хоть и голодный, но зато бодрым и свежим. Быстро помылся, потому что сын приходил уже несколько раз. Так ему было любопытно все узнать. Как оказалось, пока я спал, он развил бурную деятельность и собрал всех наших магов, которые были в городе. Даже отправил гонцов к ближайшим вассалам, чтобы привели свои отряды к боевой готовности. А нашим отрядам, располагающимся возле столицы, было приказано готовиться к походу. В замке собралось все руководство, присутствующее на данный момент в городе. Стэнос не дал сразу поприветствовать людей, со многими из которых мне самому доводилось ходить в походы. Чуть ли не силой затащил в свой кабинет, где уже был накрыт стол. Пока я набивал свой живот, он расспрашивал меня о том, что произошло. Скрывать ничего не стал. Даже то, по какой причине ему придется отправиться вместе со мной в дальнюю дорогу. «Правда, в первую очередь мы навестим императора, расскажем ему, что и как. Ну, а уж потом пусть он принимает решение. Слух о том, что у меня отсутствует рука, уже прошелся по всему городу. А я здесь был человеком известным. Когда мы вошли в большой приемный зал, все дружно поклонились. А потом по залу прошелся шепоток. Все тихо обсуждали мое ранение. Народу собралось немало, от Тысяцких и выше». Стэнос подошел к делу основательно. Впрочем, он тут главный и обязан нарезать задачи, чтобы все граждане во время его отсутствия работали. Этим он и занялся. А я стал простым наблюдателем. Конечно, супруге моего сына очень не понравилось, что он куда-то улетает на неопределенное время. Но возмущаться не стала. Хотя понимала, что отправляется не развлекаться, если даже я, боевой маг, где-то умудрился потерять руку. Некоторые из моих воинов, с которыми мне приходилось завоевывать себе герцогство, грозно хмурились и машинально лапали рукояти мечей. Снова отправиться в дорогу, но уже на грифоне моего сына, сразу не получилось. Все было готово лишь на следующее утро. Мы выдвинулись в путь. Впервые в своей жизни мне посчастливилось лететь как пассажир. И я понял, почему Рагон так нервничает, когда пытается оседлать моего грифона. Это ко мне, да, ее относилось очень хорошо. А вот, например, этому еще один наездник на спине и даром не нужен. Он грозно щелкал клювом и даже пытался меня с себя стащить. Но после грозного окрика Стеннеса заткнулся и взлетел. Мне тоже пришлось распорядиться о том, чтобы в мое отсутствие о моем питомце заботились и кормили. Сделали даже специальный закуток, где можно безопасно оставлять еду.